Глава 20. С окончанием весенних каникул Вера вернулась в Цюрих. Отношения между нами были по-прежнему натянуты. Но я ещё не знал, что в местечке Лютри Вера вступила в тайное общество и дала обещание своей сестре Лидии порвать отношения с мужем, чтобы иметь возможность целиком посвятить себя революции и борьбе за благоденствие грядущих поколений. Теперь ей нужен был только случай, чтобы выполнить своё обещание, и случай этот вскоре представился. Вернее, я сам его поторапил. Когда очередной раз Вера вернулась после ночи, проведённой среди фричей, я решил объясниться с ней безутлагательно. Я прямо спросил её, любит она меня или нет. Вера смутилась, Видишь ли, Алёша, я тебя очень люблю, но люблю, но не люблю, прервал я. Соломки мне подстилать не надо. Некоторое время назад я мог не вынести нашего разрыва, но теперь вынесу. Отвечай прямо, ты хочешь, чтобы мы разошлись? Алёша сказала: "Ана волнуюсь. Ты ведь сам всё видишь. Я очень благодарна судьбе за то, что встретила тебя". Но обстоятельства, Вера снова прервал я. Я всё понимаю. Мне не нужно никаких объяснений. Мне нужен только твёрдый, определённый ответ. Да или нет. Я посмотрел ей прямо в глаза. "Да, Лёша", сказала она. "Нам надо расстаться. У нас нет другого выхода". Секунду назад я был полон решимости, но тут вдруг почувствовал в себе желание ухватиться за соломинку. "Но для оформления нашего развода", сказал я, Надо доказать, что один из супругов был уличен в прелюбодеянии. Я на себя такую напраслью возводить не желаю. Не беспокойся, просто сказала она. Если будет нужно, я это возьму на себя. Почему ты именно эти слова меня потрясли? И ты спросил я в некотором запале: "Согласна ради вашего дела сказать, что ты изменила мужу? Если будет нужно?" Скажу, ответила она твёрдо. Боже мой, какой цинизм! Думал я, понимаешь, что наши отношения уже не наладятся. Всё разрушено. Всё кончено. Необходимо устраниться. Но как? Неужели это действительно конец? Кажется, 2 дня спустя после нашего разговора дошёл до Цюриха, ставший впоследствии знаменитым номер Правительственного вестника. В нём сообщалось: в начале 60-х годов несколько русских девушек отправились за границу для слушания лекций в Цюрихском университете. Первоначально число их оставалось крайне ограниченным, но в последние 2 года начало быстро возрастать. И в настоящее время в Цюрихском университете и тамошней политехнической школе считается более 100 русских женщин. Между тем доправительство начали доходить всё более и более неблагоприятные о них сведения. Одновременно с возрастанием числа русских студентов, кановоды русской эмиграции избрали этот город центром революционной пропаганды и обратили все усилия на привлечение в свои ряды учащейся молодёжи. Под их влиянием научные занятия бросались для бесплодной политической агитации. В среде русской молодёжи обоего пола образовались различные политические партии самых крайних оттенков. Славянское социал-демократическое общество, Центральный революционный славянский комитет, Славянской и русской секции интернационального общества открылись в Цюрихе и считают в числе своих членов немало русских молодых людей и женщин. В русской библиотеке, в которую некоторые наши издатели доставляют бесплатно свои журналы и газеты, читаются лекции, имеющие исключительно революционный характер. Пугачёвский бунт, французская революция вот обычные темы лекторов. Посещение исхода к рабочих сделалось обычным занятием девушек, даже таких, которые не понимают по-немецки и довольствуются из устных переводов своих подруг. Политическая агитация увлекает молодые неопытные головы и даёт им фальшивые направления. сходки, борьба партий довершают дело и избивают столку девушек, которые искусственные бесплодные волнения принимают за действительную жизнь. Вовлечённые в политику девушки попадают под влияние выжаков иммиграции и становятся в их руках послушными орудиями. Иные по два, по три раза в год ездят из Цюриха в Россию и обратно, перевозят письма, поручения, прокламации и принимают живое участие в преступной пропаганде. Другие увлекаются коммунистическими теориями свободной любви и под покровом фиктивного брака доводят забвение основных начал нравственности и женского самоотречения до крайних пределов. Правительство не может и не должно оставаться равнодушным зрителем нравственного распления, подтачивающего часть, хотя и незначительную, русской молодёжи. Оно сознаёт свою непреложную обязанность бороться с возникающим злом и решилось употребить все зависящие от него меры, впрочем, преимущественно предупредительные. Не одна жажда знания привлекает русских женщин в Цюрих. Есть ли западные европейские государства, значительно опередившие нас в образовании, между тем тощань также недопускающие женщин в высшие учебные заведения? доставляют Цюрихскому университету самый ничтожный контингент слушательниц, составляющий в совокупности менее 20% числа одних русских студенток. Тут трудно не прийти к заключению, что большинство наших юных соотечественниц поступают в Цюрихский университет под влияниями, не имеющими ничего общего со стремлением к образованию. Правительство не может допустить мысли чтобы два-три докторских диплома могли искупить зло, происходящее от нравственного распления молодого поколения, и потому признаёт необходимым положить конец этому ненормальному движению. Вследствие сего правительство заблаговременно предупреждает всех русских женщин, посещающих Цюрихский университет и политехникум, что те из них, которые после 1 января будущего 1874 года. Будут продолжать слушание лекции в этих заведениях по возвращении в Россию не будут допускаемы никаким занятиям, разрешение или дозволение которых зависит от правительства, а также к каким-буто бы не было экзаменам или в какое-либо русское учебное заведение. Правительство надеется, что такое заблаговременное заявление избавит его от печальной необходимости подвергать кого-либо назначенным ограничениям. В связи с этим сообщением среди нашей колонии поднялся переполох. Обсудить возникшее положение собрались в русском доме. Мы, консерваторы ретрограды, сидели отдельной маленькой группой возле дверей. Большинство было не с нами. "Господа!" взывала с трибуны Варя Александрова. Правительство нанесло нам жестокое оскорбление. Я считаю, что на это оскорбление мы должны ответить протестом через печать, и чем речь щит, тем лучше. Правильно закричала Вера и захлопала в ладоши. Вслед за ней захлопали и другие. Я посмотрел на неё с осуждением. Она перехватила мой взгляд и самолюбиво улыбнулась. Правильно, закричала она опять. На этот раз уже из-за преемства. На трибуну выкатилась Щербачёва. "Протест!" кричала она, стуча маленьким кулачком по трибуне. "Выписать не будете. Хватит дописались. Докатились до того, что нас теперь всех из Цюриха гонят, как извините, публичных женщин. Если приехали учиться, так учитесь. А если желаете делать революцию, так поезжайте и делайте". Она свои к свои дела не втягивайте. Кто-то из нашей группы кричал браво, кто-то из крайних кричал долой. Щербачёв на трибуне сменил Володикина. Спокойным голосом она сказала: "Щербачёву, может быть, погречилось, но по существу дела она права. Писать какие-либо протесты бессмысленно. Они не утихомирит правительство, а только разозлят и будет ещё хуже". Если вы хотите, чтобы вам плевали в визиономию, высокомерно сказала Бардина. Можете позволять и утираться. А мы этого не позволим во всяком случае по отношению к себе и напишем протест. Ну и пишите снова, вскочил Щербачёва. А мы напишем протест против вашего протеста и напишем, что мы к вашему протесту никакого отношения не имеем. Обсуждение, если это можно было назвать обсуждением, Затянулось. Когда вышли на улицу, было уже светло. Из-за гор уже тянулись первые лучи солнца, и туман клубился над озером. Расходились кучно и шумно. Вера отделилась от меня и шла со своими фрицами. Кто-то, кажется, Варя Александрова первая затянула вперёд без страха и сомнения на подвиг доблестный, друзья. Вера шла вместе с Лиденькой и сёстрами Любатович, и в такт песне размахивала кулаком: "Не сотворим себе кумира, ни на земле, ни в небесах. За все дары и блага мира мы не пойдём пред ним в прах". Сыпались по плечам льняные волосы Варе Александровой. Ярче обычного пылал румянец на щеках Сони Бардиной. Как всегда печальны были глаза, страдающие меланхолией, Бети Каменской. В памяти многое перепуталось, но иногда мне кажется, что в этот момент я со всей отчётливостью провидел их жестокий удел. Пройдут годы, и в состоянии душевного смятения отравится спичками Бети Каменская. После побега из ссылки, сломленной общими и личными неудачами, застрелится в Женеве Соня Бардина тётка добровольно уйдут из жизни Женя Завадская Саша Харжевская Катя Грибницкая пройдут годы а пока провозглашать любви учение мы будем нищим погачам я стоял на тротуаре и смотрел вслед этой малюсенькой группке воздушных созданий вообразивших, что они ухватились за тот самый рычаг, с помощью которого можно перевернуть всю землю. Они удалялись, уводя за собой веру, мою веру, мою мисс Джег Блэк, ступившую на путь, с которого нет возврата. Сердце моё рвалось на куски. Я готов был бежать за ней, упасть на колени, целовать её ноги, только бы остановить. Но это было уже невозможно. Я стоял, прислонившись к столбу газового фонаря, и остывший за ночь металл холодил мой затылок. На этом обрываются записки Алексея Викторовича Филиппова, который перестал быть свидетелем жизни нашей героини, Веры Николаевны Фигнер. Но мы продолжим наш рассказ, опираясь на другие свидетельства Архивные розыски и литературные источники, среди которых главными будут воспоминания самой Веры Николаевны, запечатлённый труд. Часть вторая. Глава 1. В театре давали сивильского цирюльника, партию Фигаро исполнял новый баритон, о котором в последнее время говорили как о восходящей звезде. Но Екатерина Христофоровна его совершенно не слышала, хотя и сидела в четвёртом ряду со своими дочерьми Женей и Оленькой. Она любила эту оперу и давно хотела послушать модного певца, но мысли её тревожные и непослушные всё время уводили её в сторону, и она никак не могла сосредоточиться. Ах, господи, наверное, он пел хорошо. Может быть, он даже замечательно пел. Но в то время, как он с неиссякаемой энергией бегает по сцене, надрывая голосовые связки, фигура здесь, фигура там, в то время, как толстая и немолодая розина не менее энергично уверяет публику, и непременно всё будет так, как я хочу, дочь Екатерины Христофоровны, её девочка Лида сидит в тюрьме. И если суд признает её виновной, ей грозит каторга или по меньшей мере бессрочная ссылка. И главной никакой надежды на снисхождение. Если ты кого-нибудь убил или ограбил, тут ещё можно как-то защищаться, можно на что-то рассчитывать. Можно кого-то взять слезами или взяткой. Но когда речь идёт о том, что один человек дал другому человеку почитать книжку запрещённого содержания, то тут уже не поможешь ничем. Лица чиновников становятся неприступными, и вычтение запрещённой книжонки расценивается как особо опасное государственное преступление. Товарищ оперпрокурора уголовного кассационного департамента Жуков сказал Екатерине Христофорновне: "Ваша дочь упорствует в своих заблуждениях. И годы для неё могут кончиться очень плохо. Нет, Екатерина Христофоровна не разделяла убеждений своей дочери. Считала, что они плод незрелого пылкого ума, заблуждение возраста. Но боже мой, почему же заблуждение считается преступлением? Судьба вашей дочери в её руках, сказал тот же Жуков. Употребите своё влияние, помогите ей осознать свои ошибки. Пусть она будет искренней с нами, и тогда суд, я вам ручаюсь, отнесётся к ней снисходительно. Быть искренней значит выдать товарищей. Лида на это не пойдёт. Да и у неё у матери никогда не повернётся язык просить об этом. Фигуро здесь, фигуро там, метался по сцене актёр. Счастливый человек. Любимое дело, успех, И должно быть единственной забота, как бы не простудить горло. Леденька здесь, Верочка там. Там, слава богу, ещё не так всё плохо, хотя и не скажешь, что хорошо. Правда, Вера пока учится, но развелась с мужем. Почему? Алексей Викторович, может быть, и мягковат характером, но в общем-то человек неплохой. Совсем неплохой. И состоятельный, навоспитанный. Екатери хорошо относился, так во всяком случае, казалось со стороны. И вдруг разошлись. Что за напасть? В позапрошлом году Алексей Викторович останавливался в Петербурге, рассказывал, как всё случилось. Взрослый мужчина, он чуть не плакал. Поверьте, Екатерина Христофоровна, я очень любил Веру, да и сейчас, наверное, люблю, но я ничего не мог сделать. Может и не всё было так, как рассказывал Алексей Викторович, но много и в его словах походило на правду. Взять хоть Лиду, хоть Веру, у обеих характер жёсткий, отцовский. Покойный Николай Александрович тоже бывало, если уж и решить что-нибудь, так хоть стреляй в него, ни за что не отступится. Крутого нрава был человек. Но во многом оказался прав. Прав был, когда противился желанию старших дочерей обучаться в заграничных университетах. На улице после спектакля казалось холодно. Ветер крутил под ногами позёмку и швырял горсти снега в лицо. Она шла, прикрывая воротником нижнюю часть лица, и думала о своих старших дочерях, в то время как две младшие обсуждали сегодняшний спектакль. Женя сказала, что модный бритон понравился ей не очень. То есть голос хороший, но при этом артистичности нет совсем. Даже жесты иногда не соответствуют тому, что он поёт. В подъезде было темно. Дворник экономил керосин. Поднимались ощупью, держась за скользкие перила. Возле самых дверей в синем свете, сочившемся из маленького оконца, возникла тоненькая фигурка. Кто это? Испуганно спросила Екатерина Христофоровна: "Это я, маменька?" Из темноты ответила Вера. У Екатерины Христофоровны подкосились ноги. Ух вот, ты, что называется, не ожидала. Она с трудом нашла замученную скважину, отворила дверь, потом долго не могла зажечь лампу. Вера совсем не изменилась. Ана была такая же худенькая в этом лёгком заграничном пальтишке, который годится, может быть, для климата Швейцарии, но не для нашей зимы. Она растерянно улыбалась. Сёстры смотрели на неё с обожанием. Верочка, ты ведь на каты приехала, спросила мать и посмотрела на дочь с надеждой. Нет, маменка, тихо, сказала Вера. Я приехала на совсем совсем Собственно говоря, этого нужно было ожидать. Екатерина Христофоровна думала, что этим может кончиться, но отгоняла тревожные мысли, уговаривала себя: "Нет, Вера старше и серьёзнее Лиденьки. Она так легкомысленно не поступит". Ты, наверное, сдала экзамены раньше времени. Ведь там это, кажется, разрешают. Нет, маменька, я не сдала экзаменов. Может быть, у тебя что-нибудь случилось? Нет, у меня ничего не случилось. Зачем же ты приехала? Она посмотрела матери в глаза. Вы знаете, маменка, зачем я приехала? Я приехала потому, что так же, как Лида не могла больше быть в стороне, в то время как другие работают, отдают все силы народу. Кстати, как она себя чувствует? Плохо, сорвалась, мать. В тюрьме сидит, ты же знаешь. Мама Вера обхватила руками голову матери. Не упрекайте меня, ладно? Я всё решила. Я взрослая и с этого пути не сверну. Мамененька, не сердитесь. Ну посмотрите мне в глаза, ну улыбнитесь. Ну скажите же, что вы не сердитесь. Мать уложила Веру в свою постель, а сама села в ногах и слушала. Младшие дочери спали в соседней комнате, свет газового уличного фонаря сеялся сквозь тонкие занавески и расплывался неясным узором по серому потолку. «Вы "Знаете, маминка, если я ставлю перед собой какую-нибудь цель, то я её добиваюсь. Во всяком случае, стараюсь добиться". И вот вышел этот правительственный указ. Мы тогда все думали, что делать. оставаться в Цюрихе бессмысленно. Потом наши дипломы всё равно будут считаться в России недействительными. Но оставалась лазейка. В указе упоминался только Цюрих, поэтому мы решили разъехаться в другие города. И вот Лида, Соня Бардина, сёстры Суботино, Варя Александрова отправились в Париж. А я с бетией Каминской и обеими Любатович в Берн. Я готова была отдать все силы служению народу. Но менять свои планы в ближайшее время не собиралась. И я училась, маминька, честно училась. Каждое утро лекции, потом надо идти в клинику, участвовать в обходах, присутствовать на операциях. У нас был такой замечательный хирург, профессор Кохер. Операции проводил замечательно. Конечно, я уставала и даже очень, но находила время, чтобы заниматься и социальными науками. Но главное, моя цель была окончить университет, защитить диссертацию и получить диплом врача. Когда подруги стали звать меня в Россию, я отказалась. Понимаете, отказалась. Сестра Люботович и Бетика Минская поехали, а я осталась. Вы не представляете, как трудно мне было отказаться. Ведь я клялась быть вместе с ними. А тут, когда пришлось отвечать за свои слова делом, и не пошла на это. Хотите знать почему? Я вам объясню. Во-первых, я очень хотела стать врачом. Во-вторых, я знала, что наше возвращение будет для вас большим ударом. В-третьих, я не могла не думать о противниках женского образования. Ведь наше возвращение для них такой козырь. Они скажут, что вот, дескать, позволили женщинам учиться, а что из этого вышло? Мне было стыдно перед Лидой и всеми остальными, и всё-таки я осталась и продолжала учиться. Я жила в отеле и почти ни с кем не общалась, кроме Доратеи Обтекмэн. Была у нас такая студентка, но она в Акате я ездила в Женеву. И уж там каких только людей, маменька, я не встречала. Иванчин Писарев, доктор Веймер, Клеменц, Кравчинский, Саблен, Морозов. Какие это замечательные люди, маменька. Умные, смелые, благородные. Почти за каждым аресты, ссылки, побеги мы встречались в кафе Грессо. Грессо это такой толстый швейцарский дядя, русских обожает и даёт долг. Народу у него всегда битком, пьют вино, спорят, кричат. Там был один полковник Фалецкий. Полковник и тоже нигилист? спросила мать недоверчиво. Ах, маменька, сейчас все нигилисты. Дело не в этом. Вы только послушайте, этот полковник Приехал в Швейцарию, чтобы организовать кассу для помощи мигрантам. Но был при этом ужасный трус. По улице идёт, всё оглядывается, всюду ему мерещится шпионы. А когда пришёл срок возвращаться ему в Россию, он и вовсе перепугался. Бывало встретши его в кафе, он пьяненький, глаза вытрясчит. Вы знаете, говорит: "Верочка, до меня дошли слухи, что правительство пронюхало о моём предприятии". Если меня арестуют, это будет ужасно. Я им говорю: здесь много людей, которые подвергаются не меньше опасности, чем вы. Почему же они так за себя не боятся? Ах, Верочка говорит: вы все молодые, у вас всё впереди, а у меня две взрослые дочери. Вы себе представляете? Полковник 35 лет непорочной службы, и вдруг революционер. Вас по молодости лет могут простить. А меня сотрут в порошок. И ведь самое обидное, что до пенсии осталось всего лишь 4 месяца. И вот однажды я решила подшутить над полковником и написала ему записку. Точно не помню, но содержание примерно такое: "Милостивый государь, я не знаю вас, а вы не знаете меня, но я должна предупредить вас. Вам грозит опасность. На русской границе вы будете задержаны, обысканы и арестованы". Приходите сегодня в 8 часов вечера на остров Жан-Жак Руссо. На скамейке под деревом вы увидите даму под зелёной вуалью. От неё узнаете все подробности. И подпись: Благожелательная незнакомка. И что вы думаете? Приходит этот полковник в назначенное место, там его ждёт таинственный незнакомка. Она говорит, что один её знакомый, который служит в здешней полиции, получил точные сведения о том, что полковником интересуется русская полиция. Представляете, что с ним было? Когда я его увидела, на нём лица не было. Что мне Верочка делать? В Россию ехать нельзя, арестуют. Неужели остаться навсегда в чужой стране без куска хлеба, навсегда забыть о семье? Вспомнив Фалецкого, Вера засмеялась и посмотрела на мать. Екатерина Христофоровна даже не улыбнулась. "Это таинственный незнакомка спросила мать. "Была ты? Не, это была Като, сестра литератора Николадзе. И тебе эта проделка кажется очень смешной?" Маменьке смутилась Вера. "Но ведь это же была только шутка". "Это была злая и нехорошая шутка", упрямо повторила Екатерина Христофоровна. "Я знаю, маменька, Я ему во всём призналась и извинилась, но он такой смешной, допустим. Остальные твои друзья были не такие смешные. Ну, там были всякие. Например, Коля Саблен, он поэт. Он написал поэму Малюту Скуратов. Поэма замечательная, такой хороший слог. Но лучше всего он пишет эпиграммы, и в них всегда высмеивает Колю Морозова. А этот Коля Морозов тоже поэт. Он и поэт, и герой. Он хочет бороться за счастье народа по способу Вильгельма Телля. Если вы хотите спросить меня, кто такой Вильгельм Телль? Я знаю, кто такой Вильгельм Телль. Я тоже читала Шиллера, и насколько мне помнится, способ Вильгельма Телля заключался в убийствах. Тебе что? Такие способы кажутся нормальными? Маменка, возразила усталая Вера. Вильгельм Телль боролся с угнетателями за угнетённых. И это было главное, а слово убийство само по себе ничего не значит. Убийство кого и за что? Вот что важно. Впрочем, не будем об этом. Тем более, что я не собираюсь никого убивать. Я надеюсь. Улыбнулась Екатерина Христофоровна. Я, продолжила Вера, хочу заниматься просвещением и лечить людей. Простые люди живут в нищете, грязи и бесправии. И не имеют медицинской помощи, потому что им нечем оплачивать услуги доктора. Я хочу найти возможность хоть как-то облегчить их страдания. Если ты действительно хочешь этого, то почему же ты всё-таки не окончила курсы? Ведь как врач ты могла бы делать то же самое с большим успехом. Да, могла бы, мам. Но так получилось. Врачом я не стала, но для фельдшера получила достаточно знаний. И не только для фельдшера, Я прочла много книг, я прослушала лекции умнейших людей Европы. Я знаю, что мир устроен несправедливо, что каждый человек, если он ощущает себя человеком, на своём месте должен что-то делать, чтобы этот мир улучшить. А пока маминко. Простите, язык не ворочается, глаза слипаются, хочу спать. Вы, по-моему, тоже. Да, конечно. Екатерина Христофорновна ушла и постелила себе на узком диванчике в прихожей. Так получилось, сказала Вера. Разумеется, она не могла посвящать мать в подробности того, что именно получилось. А получилось то, что вернувшись из-за границы, фричи слились с другими кружками и образовали всероссийскую социально-революционную организацию, которая действовала в Москве, Туле, Иваново-Вознесенске, и других городах среди фабричных рабочих в большинстве своём бывших крестьян вступая в организацию Вера поклялась своим товарищам, а больше самой себе, что дело революции будет для неё важнейшим, что на это дело она отдаст всё своё имущество и всю себя без остатка, то есть что у неё не будет никаких личных интересов, никаких привязанностей, ни любви, ни семьи. ни детей и даже жизнь свою пожертвует в любую минуту. Приняв такое решение, она тем не менее надеялась совместить его с достижением ранее намеченной цели став врачом. Организация едва возникнув, развила в России бурную пропагандистскую деятельность, о чём вести доходили доверы. С каждым днём ей всё труднее было оставаться в Швейцарии. Но она хотела вернуться в Россию не иначе как с дипломом врача. И весной, провожая в Россию Саблина и Морозова, который был в неё, кажется, немножко влюблён, она им сказала: "Встретимся через год". Откуда же ей было знать, что всё сложится совсем не так, как она предполагала. Морозов и Саблин арестованы при переходе границы, а она Осенним дождливым вечером в её маленький гостиничный номер явился респектабельный господин, курчавый, складистый бородой, в золотых очках, в колошах и зонтике. "Я Натансон", сказал он просто. Если бы он сказал, что он архангел Гавриил, веры вряд ли было бы патрисена больше. Марк Андреевич Натансон, известнейший революционер, руководитель кружка Чайковцев, агитатор и трибун, собственной персоной стоял перед ней, улыбаясь этими глазами. Ему было всего лишь 26 лет, но борода, очки и солидный костюм делали его намного старше. И говорил он так уверенно, что спорить с ним мало кто решался. Они сидели за самоваром, и Натансон расспрашивал Веру о её планах на будущее. Она, догадываясь о причине его визита, сказала, что для начала хочет закончить образование. Мне осталось совсем немного, только полгода. Я уже начала писать докторскую диссертацию. Я вас понимаю, вздохнул Марк Андреевич. Конечно, глупо прерывать образование, тем более в самом конце. Это так важно закончить университет, получить диплом. Повесить на стенку, я понимаю, что это тешило бы ваше честолюбие. Не только моё, посмела перебить его Вера. Моя мама так мечтает о том, что её дочь станет доктором. Если я брошу университет, я не смогу ей объяснить, почему я это сделала. И это мне понятно, подхватил Натансон. Мама будет огорчена. Ну что ж, не смею ни на чём настаивать. Но мне просто интересно, сможете ли вы спокойно продолжать посещение университета, зная, что наша организация терпит поражение за поражением. Морозов и Саблин схвачены на границе. Ваша сестра Лидия, Соня Бардина, Бетика Минская, Варя Александрова, три сестры Суботино и две Любатович арестованы в России. Натансон ушёл, попрощавшись не то чтобы холодно, но нейтрально. Вера думала всю ночь, как ей быть. И сама себе показалась законченной эгоисткой, которой думает только о себе. И желание окончить университет и получить диплом доктора, в то время как товарищи борются и гибнут, тоже показалось ей чрезчур эгоистичным. О том, как и чем закончились её колебания, она рассказала впоследствии так: Когда я проанализировала как эту сторону, так и другую, где были друзья, отдавшиеся делу беззаветно всей душой, люди, пренебрекшие теми же чувствами, теми же благами и не уступившие ни эгоизму родных, ни личному самолюбию. Когда я вспомнила, что эти люди, томятся в тюрьме и уже испытывают тяжёлую долю, к которой мы вместе мысленно приготовляли себя. Подумала о том, что в настоящий момент Уже обладаю знаниями необходимыми для врача, и мне недостаёт лишь официального ярлыка на это звание. И что лица знающие положение дел говорят, что я нужна, нужна именно теперь и буду полезна для того дела, к которому готовила себя. Я решила ехать, чтобы моё слово не расходилось с делом. Решение моё было обдуманно и твёрдо. Так что потом ни разу во всё время я не посмотрела с сожалением назад. В декабре 1875 года я выехала из Швейцарии, унося навсегда светлые воспоминания о годах, которые дали мне научные знания, друзей и цель столь возвышенную, что все жертвы казались перед ней ничтожными. Большинство её тогдашних товарищей и товарок поступили так же. Недоучившись, ринулись в Россию делать революцию.